Руна Альгис, покровительство, тростник, лось, защита, инстинктивная защита, защищенность, осока, альгиз защита. Защищают альки, боги близнецы им миссию защитников дали боги працы а звали одного Видар владетельный другого Вали побеждающий а вместе они сила власти божественной Всевозрастающие. Альки – покровители очага. От дома силы злобные отводят. В природе это утренняя и вечерняя заря, Что на небе восходит. Альгиз – защита Хеймдаля. Стража всех богов Мир охранять от темных сил Он день и ночь готов У краюшка небес Биврёс, Там службу Хеймдаль несет. Он меньше птицы спит И слышит, как трава растёт перед началом битвы Рагнарёк зовёт богов на тинг, трубит в свой рог, и в поединок с Локи злонамеренным вступает, его убив, сам погибает. Альгис, Асока, Асока ранит жестоко, кто бездумно ее хватает, кровью руки обогряет. защита воина высоки, что шелестом предупреждает. в изогнутых рогах лесного лося, который нападает так своевременное действие поможет непременно с опасностью что приближается справиться мгновенно альгиз сигналит на дороге поворот на повороте нужно сбавить ход Альгиз препятствует вторжению внешних сил вредящих. Будь то чужое колдовство или кирпич на голову летящий. Сила Альгиз в инстинкте выживания. А есть еще защита духа. Озарение. И знания. Альгиз надежный щит, когда необходимо прикрываться и крепкий посох, на который можно опираться. Альгиз то место, куда для безопасности мы можем отступиться, испытывая боль и не бояться, не стыдиться, когда взглянуть в лицо страданию и боли мы готовы, мы увеличиваем силу перед битвой новой. Альгис обратная проблемы разрастаются вокруг, возможно. Отказаться от чего-то нам придется вдруг. Скорее это психологические состояния, идеи, мнения, привязанности и влияния. Мы поддаемся на манипуляции других порой, а сами незаметно. Становимся сливной трубой. Под миссией святого Мы забираем глупости другого, А тот успешно глупости воспроизводит снова. Опасно как самим отягощаться, Так и других отягощать. Так поступая, равновесие начинаем нарушать. Альгис руна новых возможностей и непредвиденных сложностей. Секрет Альгис в контроле над эмоциональным Переживание контактов должно быть не сентиментальным, без Взвинченности и надрыва Есть лишь бесстрастность И сразу в действиях, в ответах ясность Предчувствие и интуиция Нам часто помогают Важнее силы это Живи себе всецело доверяя Альгиз, протекция, согласие с небесами, но покровительство должны мы быть достойны сами, Альгиз, как зеркало, а воин духа смотрится в него и постигает в нем себя же самого. А зеркало ему в ответ Все в окружающей среде Перед тобой мой свет